«Суббота. 8 ноября 2014 года. Васильевский остров. Четвёртая линия». «Здравствуйте, Ида Викторовна. Мы взяли с собой сменную обувь», — радостно сообщил Гена, как только распахнулась дверь особняка. Даша с удивлением посмотрела на коллегу. Гена достал из пакета одноразовые тапочки и одну пару вручил ей. «Я хотел посоветоваться с вами по поводу света и оптимальных ракурсов для съемки». Продолжил обрабатывать экономку Гена с явной целью задобрить ее. Стратегия была выбрана правильно. Через некоторое время на лице Иды Викторовны появилось что-то похожее на улыбку. Она сначала односложно, а потом уже довольно заинтересованно принялась отвечать фотографу. «А где можно найти Соню?» — встряла в разговор Даша. Экономка окинула ее ледяным взглядом. Расположение Гене никак не распространялось на Дашу. «София Павловна в гостиной. Я провожу». Соня очень обрадовалась приходу Даши. Вид у нее был встревоженный. Как только за экономкой закрылась дверь, девушка схватила гостю за руку и отвела к окну подальше от двери. Некоторое время они стояли молча. Соня словно собиралась с духом, прежде чем начать разговор. В доме напротив, сидя на подоконнике, курила женщина. В глубине комнаты светился голубой квадрат экрана. «Там коммуналка. Ты когда-нибудь жила в коммуналке?» Даша помотала головой. «Как люди живут в коммуналках? Это же как в общежитии, да?» «Я была у нас в общежитии. Там ужасно!» «Папа никогда не позволил бы мне жить в таких условиях. Зачем родители разрешают детям жить в общежитии? Это такой способ воспитания?» «Возможно, у людей просто нет денег на лучшие условия», — предположила Даша. Соня пожала плечами. Такая мысль явно не приходила ей в голову. «Зато они не одиноки, как я здесь». София Павловна сморщила нос картошку и собралась заплакать, но передумала. Я вчера вечером опять слышала звуки, будто кто-то ходит, и голос. Какой голос? Будто кто-то поёт песни Вадика, но слов не разобрать. Может быть, это экономка? Ида? Нет, не она. Она была в магазине. Я сидела одна в этом чёртовом особняке, ты понимаешь, одна, и слышала этот голос и шаги. Девушка сморщила лицо и тоненько заскулила. Соня, пока деревейть. А если эти звуки идут с улицы или из дома напротив? Нет. По-твоему, сумасшедшая, звуки в доме. Сначала кто-то ходит, вот так. Девушка промаршировала от окна до кресла, затем обратно старательно стуча каблуками, потом начинает петь. Иногда мне кажется, что я слышу слова, но не могу разобрать. Потом всё внезапно стихает. Даша, я думаю, это призрак жены Вадима. Он пришёл за мной. Зачем призраку приходить за тобой, сонечка? Потому что потому что я не могу рассказать. Поверь мне, этот призрак пришёл за мной. Я уверена, что это «Жена Вадима. Она заберёт меня с собой». «Куда?» — Соня показала глазами на потолок. «Туда, к себе наверх. Потому что я очень, очень, очень виновата перед ней», — всхлипнула страдалица. «Мне кажется, нет такой вины, за которую человека можно было бы отправить туда». Даша кивнула в сторону потолка. «Тем более с помощью какого-то непонятного призрака». «Ты мне не веришь, а это правда!» Соня вцепилась в Дашину ладонь острыми коготками. «Обещай, что придешь сегодня вечером. Только Ида не должна знать, что я тебя позвала. Отпущу ее вечером к сестре. Придешь? Приходи, пожалуйста. Ты одна можешь помочь мне избавиться от этого проклятия. Ведь ты из этих, да? Ты же не случайно была у Серафимы? Скажи «да», скажи «пожалуйста». «Хорошо», — ответила Даша. «На самом деле...» Я не знаю, чем могу помочь, но попробую. О, спасибо тебе! Ты сама всё услышишь и поймёшь, как я была права, как я несчастна здесь без Вадима, как-то он дома так хорошо и спокойно. Я правильно поняла, что когда Вадим Петрович дома, ты не слышишь потусторонние звуки? Да, потому что призрак настроен против меня, потому что это она, я тебе говорю, это жена Вадима. Ладно, ладно. «Я вернусь вечером, и мы разберемся с призраками, звуками и женами», — пообещала Даша, мысленно ругая себя за то, что поддалась на уговоры неуравновешенной дурочке. Даша нашла Гену, мирно беседующим с Идой Викторовной, за чашкой чая. Увидев девушку, он поднялся ей навстречу. «У меня перерыв. Осталось еще пара комнат, и можем уходить. Я тебе нужна? — Нет. Думаю, справлюсь. Я позвоню. Даша вышла под моросящий дождь. Влажный воздух тут же пробрался за шиворот. Самый хмурый месяц года — ноябрь. Темнеет рано. Под ногами каша, из чередующихся снега и дождя. Люди тоже хмурые. Лето давно прошло, следующее не скоро. Новогодние настроения появятся только через пару недель вместе с праздничным поездом начинающим мелькать по всем телевизионным каналам. Даша перешла дорогу, нырнула в впролёт между домами на пятой линии и через сквозной двор вышла к метро. Ноги занесли в булочную на среднем, где она купила парочку аппетитных бубликов, чтобы хоть как-то поднять себе настроение, которое, по правде сказать, было не на высоте. Она думала о Соне и Вадиме Петровиче. Вот ведь странная штука — любовь. Молодая девушка влюбляется в человека вдвое, а то и втрое старше себя. Любит, безусловно, самоотверженно, будто это не старый потасканный певец, а принц на белом коне. Мысли Даши перескочили на Филиппа. Любит ли она Филиппа? Любит ли он ее? Что такое вообще эта любовь? Эмоциональные качели. Из одной крайности впадаешь в другую. Только что ты был глубоко несчастен, и вот уже счастливей нет на всём белом свете. Но любые качели рано или поздно останавливаются, или у них обрывается верёвка. Влюблённости не бывает полутонов. Максимальная амплитуда эмоций. Однако в последнее время в её отношениях с Филиппом преобладали отрицательные эмоции. Филипп вел себя, будто хотел усидеть на двух стульях. О том, что стульев могло быть существенно больше, Даша не хотела думать. А Анечка никуда не исчезала, просто Филипп о ней не упоминал. Даша свернула на четырнадцатую, малолюдную, в отличие от Среднего проспекта, линию. Достала из пакета вожделенный бублик, что человеку нужно для счастья. Уже у самого дома она заметила машину Филиппа. В салоне никого не было. Даша быстро запихнула оставшийся кусок бублика обратно в пакет, отряхнула крошки и вошла в подъезд, нос к носу столкнувшись с выходившим из лифта Филиппом. «Привет, я тебя ищу. Почему ты не отвечаешь на звонки? Мне пришлось звонить твоему шефу, чтобы узнать новый адрес. Мы снова соседи, да? Как в старые добрые?» «Возможно, ты старый и добрый, а я молодая и злая. «Уйди, а то я за себя не отвечаю». «Ты расстроилась из-за мамы?» «Тебе что за дело? Я ведь просто хорошая знакомая». «Ах, вот в чём дело, ну не сердись. По-твоему, я должен был сказать им, что ты моя девушка? Мама бы тебя тут же начала пытать. Иголки под ногти, свет в лицо, все средства хороши. Тем более у вас с ней какая-то заваруха произошла. Ты им машину помяла? Как у тебя получилось, я не понял». Такая воспитанная хорошая девочка мнёт серьёзные большие машины. Филипп приблизился вплотную к Даше, прижав её к стене. У Даши предательски прихватило дыхание. Она ненавидела себя за такую реакцию на Филиппа и ничего не могла с собой поделать. Его лицо было совсем близко. Она инстинктивно облизала ставшие вмиг сухими губы. Он поцеловал её в нос, и отстранился, словно упиваясь ее желанием и растерянностью. На Дашу будто опустилось тяжелое облако обиды, придавившее плечи к земле. А потом все чувства куда-то разом исчезли. Ни любви, ни ненависти. Полная апатия и безразличия. Даша подняла на Филиппа глаза. Он уловил перемену в настроении и попытался ее поцеловать. «Я пойду, Филь. Устала». «Давай не сегодня, ладно? А лучше давай никогда». «Подожди. Я, между прочим, тебя искал, звонил, ждал почти час под дождем». «Извини, не захватила с собой медали за ожидание. Хочешь бублик?» «Дашка, я не хочу никакого бублика, я хочу тебя. Ты понимаешь?» «Отлично. Значит, второй бублик тоже мой». «Даш, Филипп, я пойду. У меня еще дела. Как скажешь, конечно». «Может, завтра встретимся? Завтра всё-таки воскресенье? Или хочешь в театр?» «Не думаю. Не хочу. Отстань!» Даша покачала головой и зашла в лифт. «Давай как-нибудь в другой раз». «Другого раза может и не быть. То ли огорчился, то ли пригрозил Филипп, но Даша уже не слушала».